Священный очаг. Каждый из нас, хотя бы краем уха, слышал о том значении, которое древние люди придавали огню. В глубочайшей древности, когда первобытный род обитал в пещере или в лесу, огонь согревал, отгонял прочь хищников и, вообще говоря, объединял людей, помогая им почувствовать себя родственниками. Надо ли удивляться, что с течением времени огонь костра, потом и очаг? превратились в настоящий символ дома и семьи, в нем обитающий. Чужой человек, вошедший в дом обогревшийся у очага, становился своим, родственником. Его уже нельзя было не то что обидеть. Его защищали, как своего. У очага считалось невозможным произнести бранное слово. Это могло оскорбить священный огонь. На Руси, например, в старину существовало даже выражение «Сказал бы я тебе, да не могу!» «Печь в избе». Сваха, приходя сватать девушку, первым долгом грела руки у печи, даже летом, когда печь не топили. Считала, что таким образом она привлекает на свою сторону дух домашнего очага, становясь под его покровительство. Когда жених шел к дому невесты, ему метали под ноги горячие угли, если огонь почему-то не взлюбил парня, считает его недостойным, он не пустит его на порог». А когда молодая жена входила в дом мужа, она обходила очаг и сжигала в нем три своих волоска. Садясь за стол, и славяне, и скандинавы угощали огонь первым кусочком еды, выливали в него немного напитка. Когда викинги собирались на праздничный пир, за выпивкой было принято произносить обеты, совершить воинский подвиг, добыть некоторый предмет, выполнить трудное дело. Пиво или напиток скира с кислого молока наливали в кубки или рога, и прежде чем выпить, проносили их над огнем. Огонь должен был очистить сосуд и напиток в нем, а значит, донести произносимый обед до слуха богов и придать ему священную силу. Святость семейного очага, естественно, распространялась и на пищу, которую на нем готовили».